Глава 14. Преимущество факультета дхармического оружия. Огромный город Эфира – дом для ста с лишним миллионов жителей. По воздуху проносились летающие корабли, а по дорогам сновали машины, на улицах постоянно куда-то спешили люди, другие прятались от палящего солнца под тенью деревьев широких аллей, в городе кипела жизнь. Благодаря функции навигации кольца передатчика, Ван Буале знал, куда идти. К тому же у него оставалось в запасе ещё много времени. После сверки с картой он направился к аукционному дому, по пути устроив себе небольшую экскурсию. Ван разглядывал дома и вывески магазинчиков вдоль улицы, наслаждаясь атмосферой большого города, чья жизнь так отличалась от полусонного города Феникс. Здесь он не увидел ничего нового, однако глазу было за что зацепиться. При виде здания неподалёку у него от восхищения перехватило дыхание, Внешне она напоминала римский колизей, только занимала площадь больше десяти футбольных полей. С неба его форма напоминала гигантский кулак, рядом с ним было очень шумно, словно там одновременно шло сразу несколько боёв. Похоже на легендарный бойцовский клуб, где проходят бои без правил. Ван Буэлэ как-то видел о нём сюжет в новостях. На входе стояло много громил в чёрных костюмах. Эти эксперты ступенеца и крови одним своим видом говорили держаться от них подальше. «Нельзя пропустить аукцион. Зайду туда как-нибудь в другой раз». Ван Буалэ был мудр не по годам, и всё же в душе он всё ещё оставался юношей, который не мог пройти мимо чего-то подобного. Ещё немного поглазев на внушительное строение, он двинулся дальше. Прогулка по городу затянулась до полудня. Последняя точка его маршрута стала аукционный дом Облачного Сокола. Один из четырёх крупнейших аукционных домов города – Хотя он уступал великому аукционному дому, но всё равно оставлял неизгладимое впечатление. Издалека здание напоминало сокола с широко расправленными крыльями. Эта монументальная постройка находилась в северной части города и занимала площадь больше 15 квадратных километров. Вдоль высокой стены патрулировали охранники, по другую сторону скрывался богато обставленный аукционный дом. Достаточных размеров, чтобы одновременно проводить 10 аукционов на 10 тысяч человек. Особенно большим был центральный зал, место проведения главных аукционов. Любой проводимый том аукцион обычно становился большим событием в городе Эфира. Проводимый сегодня аукцион по масштабам не дотягивал до главного зала, его проводили в аукционном зале номер 3, в правом крыле. У Ван Болы не было приглашения, но он пришёл подготовленным. Со статусом особого ученика ДАО Академии Эфира зарезервировать место в духовном интернете оказалось несложно. Охрана на входе проверила нефритовую бирку, удостоверяющую личность, и пропустила его внутрь. Он прибыл довольно рано, поэтому людей было немного. Симпатичная служительница проводила его к аукционному залу номер 3. Несмотря на свой порядковый номер, он вмещал в себя места для 10 тысяч участников. Каждое место располагалось по отдельности. Они были не только удобными, но и оборудованы местами с духовно льняной водой и закусками. С любого места отлично просматривался весь зал – а также высокая сцена в центре. «Роскошно тут у них!» – подумал Ван Буэлэ, запихивая очередную закуску в рот. Плата за вход в размере одного духовного камня стоил того. Пока он наслаждался сервисом, зал постепенно наполнялся людьми. Вскоре аукционный зал заполнил приглушённый гул голосов. Многие из участников знали друг друга, поэтому садились рядом, чтобы скрасить ожидания приятной беседой. Немало пришло и студентов ДАО Академии Фюра. В основном они приходили группами по несколько человек, среди основной массы старших студентов можно было увидеть горстку новых студентов. Они с восторгом обсуждали предстоящий аукцион. Среди них был Джауи Фань. Заметив Ван Боуэлэ попивавшего воду, его улыбка тут же померкла. Вид Ван Боуэлэ напомнил ему о двух поражениях, которые он потерпел в беге и в поднятии штанги. Холодно фыркнув, он вернулся к беседе со старшими студентами, с которыми он недавно познакомился. «Кем он себя возомнил? Небось считает себя лучше всех!» Ван Буэлла тоже фыркнул и одним глотком прикончил бутылку воды, после чего открыл следующую. Наконец томительное ожидание подошло к концу. В аукционном зале прозвучал мелодичный звук, сигнализирующий о начале аукциона. К этому моменту собралось уже довольно много людей. Все разговоры стихли, когда на сцену упал луч света. В нём стоял мужчина средних лет в элегантном костюме, Он медленно вышел вперёд и с улыбкой поклонился присутствующим. «Дамы и господа, добро пожаловать в аукционный дом Облачного Сокола! Я Ли Цзентау, распорядитель сегодняшнего аукциона. Не буду утомлять вас лишними церемониями, да начнётся аукцион!» Громкий и чёткий голос мужчины был слышен во всем зале, по взмаху руки позади распорядителя появилась проекция огромной блестящей кости пурпурного цвета. Даже через проекцию многие в зале ощутили свирепую ауру. громакрыл крайне опасное создание. Обитает в магнитных грозах. Во взрослом возрасте у неё вырастает вот такая громокость. Сама по себе она крайне полезна для переплавки пилюль и литхармического оружия. Ей смогут найти применение даже воины во время культивации. Её добыли из простого громокрыла, однако, думаю, вам не нужно объяснять, насколько непросто изловить такое существо. Начальная цена – 20 духовных камней. После этих слов в зале повисла тишина и Ван Боуле тоже на секунду потерял дар речи. Из истории о войне с чудовищами он знал о свирепости сражавшихся с человечеством существ. К тому же ему впервые довелось своими глазами увидеть Громокость, отчего он несколько раз бросал на неё заинтригованный взгляд. Вскоре участники начали делать ставки. К изумлению Ван Боуле Громокость ушла с молотка за 60 духовных камней. «Ничего себе!» – подумал Ван Боуле. Его рука невольно легла на принесённую небольшую сумку. Озвученная цена пошатнула его уверенность в успехе предприятия, но уже через несколько секунд он опять успокоился, когда подумал о лежащих в ней духовных камнях 75% процентной частоты. Аукционный дом использовал для транзакций духовные камни частотой 50%, каждые дополнительные 10% частоты увеличивали стоимость камня в несколько раз. Аукцион продолжался, выставлялись разнообразные предметы, некоторые из них, не получив ставок, снимались с торгов, но на большинство находился покупатель. Ван Боуле ещё никогда не участвовал в чём-то подобном. Помимо частей и материи различных чудовищ, выставлялись пилюли, термические артефакты и даже техники культивации. К сожалению, большинство из них были неполными. Несколько раз Ван Боуле чуть не сделал ставку, но ему удалось подавить свои порывы. Его целью была очищающая пилюля. Ближе к середине аукциона распорядитель улыбнулся и взмахнул рукой, Позади него возникла молочно-белая пилюля. Она была непрозрачной, но вызывала сильное желание немедленно проглотить её. Словно своим видом она пробуждала в людях какое-то инстинктивное желание. Аукционный зал заполнил аромат лекарственных растений. Многие люди резко оживились, особенно Джо и Фанни, несколько старших студентов Академии. Их глаза ярко заблестели, не сводя глаз, пилюли Ван Боулы напрягся. Сердце в груди громко стучало. «Не буду вдаваться в детали». «Очищающая пилюля! Полагаю, многие из вас пришли сюда именно за ней! Начальная цена — 100 духовных камней! 101, 102, 103!» Со всех концов аукционного зала начали раздаваться голоса. «Я даю 150 духовных камней!» Выкрикнул Джои Фань. Похоже, он всерьёз настроился заполучить пилюлю. «160!» Перебил занервничавший Ван Булы. «170!» Нахмырившись, произнёс Джои Фань. «180!» Ван Боуле без колебаний опять перебил его ставку. Остальные гости отказались дальше участвовать в торгах, поэтому теперь за пилюлю боролись только Ван Боуле и Джо и Фань. Цена взлетела с сотни духовных камней и перевалила за 500. Несмотря на редкость, очищающая пилюля не стоила таких денег. Зрители задочно переглядывались, пока покрасневшие Ван Боуле и Джо и Фань пытались перекричать друг друга. Наконец Джо и Фань стиснул зубы и вскочил с места. «Ван Боуле!» В ярости вскричал он. «Ты действительно хочешь посостязаться со мной в глубине кошельков? Моя семья очень богата! Я оставлю семьсот!» Будучи наследником богатой семьи, он никогда не испытывал стеснения в средствах, а после двух тренировочных инцидентов очень невзлюбил Ван Буэлэ. И самое главное, ему позарез была нужна очищающая пилюля, из-за этого ему пришлось так взвинтить цену. «Да пошёл ты!» Ван Буэлэ тяжело задышал, у него накопилось немало духовных камней, При переводе их в «Духовные камни» частотой 50% у него получалось около тысячи. Он поднялся с места, гневно покосился на Джо и Фанни, а потом объявил «Моя ставка 1000 духовных камней!» Все звуки стихли, а потом зал взорвался бурей голосов. Озвученная цена показалась им дикой. Джо и Фань пораженно застыл, его дыхание участилось, вены на шее надулись. Будучи членом факультета боевых искусств, он находился в одном шаге от ступени укрепления пульса. Под влиянием эмоций он прокричал на весь зал. «Тысяча сто!» У Ван Баулы глаза, а рёва Джо и Фанни он чуть не оглох. Поэтому он достал из сумки мегафон, направил на своего оппонента и прокричал. «Полторы тысячи!» От оглушительного рёва подпрыгнул не только Джо и Фанни, но и многие в зале. Даже распорядитель вздрогнул и странно посмотрел на Ван Буэлэ. Не став дожидаться чьей-либо реакции, Ван Буэлэ поднял над головой пустой камень. После чего начал переплавлять его в духовный камень, пока концентрировались большие объёмы духовной энергии, пустой камень в его руке у всех на глазах начал трансформироваться в духовный камень. Остальные участники аукциона завороженно наблюдали за происходящим. «Хочешь потягаться со мной в количество духовных камней?» – презрительно прокричал Ван Буэлэ. «Ну давай, чёрт возьми! Я могу наделать их прямо здесь и прямо сейчас! Тогда и узнаем, у кого их больше!» У Джо и Фанни пересохло во рту. «Он? Он может приплавлять их прямо на месте? Насколько я помню, он с факультета хромического оружия. Какой смысл с ним торговаться?» Пока люди в зале кисло улыбались, Джо и Фанни хотелось рвать на себе волосы. Даже в самом страшном сне он не мог представить, что нечто подобное произойдёт на аукционе. Как и все, он знал о факультете дхармического оружия и переплавки духовных камней, правда, сам никогда не был свидетелем процедуры их создания. И сейчас Ван Бо-Лэ нанёс удар. Семья Джои Фоня была весьма богатой, но его сердце сковал страх. Всё-таки количество его духовных камней было ограничено, тогда как Ван Бо-Лэ практически печатал деньги. Его посетило чувство дежавю. Этот случай до боли напоминал то, что произошло во время двух недавних тренировок. Джо и Фаня затрясло. Старший студент рядом с ним с жалостью взглянул на своего нового знакомого и со вздохом покачал головой. «Это же факультет хармического оружия! Кто вообще в здравом уме соперничает с ними в деньгах? Ты разве не заметил, как остальные студенты притихли после того, как он сделал ставку? Ребят с факультета хормического оружия за глаза называют «печатными станками с ногами». Как нам сравниться с кем-то подобным?» После этих слов другие студенты тоже вздохнули. Ребята с факультета хромического оружия явно оставили им глубокие шрамы.